Глава двадцатая. Вероника Я во все глаза смотрела на подругу, пытаясь отойти от услышанного. О, Боже. Неловко поднявшись с корточек, отступила от кресла в полном недоумении, опустив взгляд на живот Ланы. Брат вышел из кабинета, продолжила она, будто не замечая моей реакции. Никогда не видела его таким обескураженным. Он смотрел на меня так, словно видел впервые. Больно так, а затем... Просто велел идти в комнату. Скинув брови, я зарылась пальцами в волосы и напряженно уставилась в пространство. «Ну как же так? Вы же толком не виделись!» Пролепетала я, словно сама себе, и в панике пыталась понять, как могла это упустить. Попыталась найти ответ на лице Ланы, но она прятала его за волосами, дрожащими пальцами вытирая слезы. «Я не знаю, куда брат потом уехал, но с ним точно был Ревас, а я... Я не смогла просто сидеть и ждать». «А как тебе удалось сбежать?» поинтересовалась я озадаченно. «Это было несложно», вздохнула подруга. «В отличие от нанятой охраны, я с детства знаю все...» Тайные уголки в доме и на территории. Сложнее было найти телефон. «Миша меня не простит». Я растерянно покачала головой. Вдохнула, выдохнула и вновь подошла к Лане. «Что ты собираешься делать?» Осторожно спросила, погладив ее по голове. Подруга лишь беспомощно пожала плечами. «Не знаю, Ника». Я не могу сейчас ответить, но у меня точно нет пути назад. Темурез не простит, и я потеряла его последнее доверие. «Лана!» — окликнул я, заставляя ее поднять взгляд. «Ты правда беременна?» В карих глазах пронеслась растерянность, которую я молниеносно поймала, потому что все это время не могла найти ни одного объяснения, доказывающего ее новость. Если Ревас такой подонок, зачем все эти обходные пути? Если они прекрасно успевали видеться за моей спиной, зачем тогда им нужна была я? Ты ему наврала, заключила я, склонив голову и с тяжестью глядя на подругу, которую выдал взволнованный вид. Господи, Лана, это была плохая идея. А что мне еще оставалось? Выпалила она. Там такой кошмар творился. Реваз как с цепи сорвался, а ты мурез, сама знаешь, он не стал бы церемониться. Я понимаю, только боюсь, как бы ты еще хуже не сделала. Попыталась я донести помягче. Представь, что за картина сложилась в голове твоего брата. После такого он ведь вообще может убить Реваза. Подруга со всхлипом втянула воздух и закрыла лицо руками. «Боже, боже, боже! Я была в отчаянии, Ника, я... я не знала, что творю!» Она вдруг вскочила с кресла и заметалась по комнате. «Надо что-то делать. Может, ему позвонить?» «Скажи, Ника, скажи, как это остановить?» «Тихо, тихо, успокойся!» Я поймала Лану за плечи и попыталась вернуть в кресло. «Лучшее, что ты можешь сделать, это остаться здесь и не вмешиваться. «Нет, подожди». «Послушай». Я взяла лицо подруги в ладони. «Думаю, раз сейчас меньше всего озабочен судьбой Реваза». Наконец слова взымели эффект. Лана сосредоточила на мне свое полное внимание и наивно выдала. «Почему?» «Потому что его сестра пропала», — терпеливо озвучила я. Плечи подруги устало осели, а взгляд упал на колени. «Я сейчас кое-что скажу тебе и надеюсь, ты поймешь правильно», неуверенно произнесла я. «Знаю, ты хотела хоть как-то повлиять на ситуацию, но...» «Убегая из дома, ты бы не нашла для нее ни одного верного решения». «Ты, мурас ведь тебе не враг. Он просто хочет защитить тебя, даже если кажется, что ведет себя несправедливо». Не нужно было знать ее брата, чтобы понимать это. Но в обиде ведь многое можно не заметить. Лана едва кивнула. «Да, я понимаю, мне просто... Нужна передышка». Устало вздохнув, я обняла подругу за плечи и тихо произнесла над ее макушкой. «Тебе нужно поспать. И ни о чем больше не думать сегодня». Лана свернулась калачиком на моей кровати и уснула, так и не дождавшись, пока я вернусь из кухни. На самом деле я не торопилась. Вымыв все, что только можно было, я задержалась у окна, стеклянным взглядом наблюдая, как медленно светлеет горизонт. В груди такое волнение лихорадило, что уснуть я бы точно не смогла. И я ждала. Я знала, что очень скоро он позвонит и взволнованно принимал решение. Когда телефон на столе завибрировал, все внутри вздрогнуло и сердце бросилось скач. Незнакомые цифры высветились на дисплее. Выдержав ровно две секунды, я приняла вызов и приложила динамик к уху. Вместо приветствия в трубке повисла взаимная тишина. «Она у тебя?» — раздался напряженный мужской баритон. Я облизнула пересохшие губы и прикрыла глаза. «Да, я еду». Только когда Тем сбросил вызов, я вдруг поняла, что он не спросил адреса, но говорил так уверенно, будто знал точно, где я живу. Тихо выдохнув, я положила телефон на подоконник и ушла в коридор, где ходила от стены к стене, пока в подъезде не раздались шаги. Тут же прильнула к двери и, встав на цыпочки, дотянулась до глазка. Очень скоро высокая фигура в черном пальто показалась на лестнице, и волнение охватило меня с головы до ног. Решительно отворив замок, я вышла навстречу Тимурезу, который уже взбежал по лестнице и прикрыла за собой дверь вымотанный, хмурый и отстраненный. Он столкнулся с моим взглядом и замедлил шаг. «Как ты узнал, где я живу?» — спросила я с налетом настороженности. Чуть поджав губы, Тэм лаконично пояснил. «Телефон Михаила». «Точно. Я даже не подумала об этом, хотя ответ был исчерпывающим. Отходить я не спешила». «Прежде чем я пущу тебя, ты должен мне кое-что пообещать», — выдала я твердо, придерживая ручку за спиной. Тэм чуть склонил голову на бок, и его губы превратились в тонкую линию, когда взгляд метнулся на дверь, которую я закрывала собой. Он мог легко снести меня в сторону и добраться до нее, но все-таки решил для начала послушать. «Так». «Лана сейчас спит», — сообщила я, глотнув воздуха. «Я пущу тебя в свою квартиру при условии, что ты не будешь ее будить и действовать сгоряча. Ей нужно отдохнуть, а тебе остыть». Очерченная бровь Тамура задернулась вверх, выдавая то ли удивление моей наглостью, то ли скепсис. «Я тебя услышал», — сказал все-таки, не моргнув глазом. Неуверенно кивнув, я отступила в сторону и открыла дверь. Темурез прошел мимо, напоминая мне бронемашину, для которой не существовало препятствий, кроме моего КПП, и я последовала за ним по пятам. Распахнув двери единственной комнаты, Тем замер на пороге, вцепившись взглядом в спящую сестру, а я застыла в стороне, напряженно ожидая, выполнит ли он мою просьбу. В какой-то момент не выдержала и приблизилась. Пойдем, прошептала я, протиснувшись между мужской фигурой и косяком, чтобы закрыть дверь в комнату. Тамурас поддался и нехотя отступил. Для него было главным убедиться, что с ней все в порядке, и он без лишних приглашений направился на кухню. Мазнул взглядом потесноватой, но приличной обстановки, И остановился у окна. Немного помявшись в проходе, я сдержанно предложила сделать тебе чай. Суровый гость не ответил, а я почему-то не могла найти причины, чтобы сойти с места. Прямо в дрожь бросала от того, что он совсем рядом. Стоит на моей кухне всего в нескольких шагах. Она тебе рассказала? Неожиданно спросил Тамурес или, скорее, констатировал. Неуютное чувство пробралось под кожу, будто я оказалась нежелательным свидетелем чужих разборок. «Да», — негромко призналась, однако никакой реакции от него не последовало. Остановив взгляд на широкой спине, я прошла к столу и стерла со скатерти несуществующие крошки как вдруг услышала наводящий вопрос. «Ты знала?» «О чем?» В замешательстве уточнила я. Тимурес медленно втянул в воздух и обернулся. «О том, что они спят». У груди передернуло от жгучего возмущения. Поджав губы и не сводя с брата Ланы укоризненного взгляда, я холодно произнесла. «Ты собираешься меня обвинить?» «Просто ответь». Настоял он спокойным тоном. «Нет, я не знала», — выдала напряженными губами. «Если бы даже догадывалась, сделала бы все, чтобы не допустить этого». Невозмутимо выдержав мой колкий взгляд, Тем кивнул, а я пропустила внутри негодование и обиду. Сложилось ощущение, что я снова вернулась в ту ночь, когда он жестко выпотрошил мою совесть и чувства. Но теперь я находилась на своей территории, и я почти не спала, и не обязана была вновь проходить через это. Резко развернувшись, я направилась в коридор. — Почему ты им помогала? — донеслось мне требовательное в спину, заставляя остановиться. Оглянувшись, я недоуменно напомнила, и я уже отвечала. — Нет, — отрезал Тамурес. скажи мне правду сейчас мы здесь одни задержав на нем хмурый взгляд я заживала губу и вернувшись к столу устало подперла плечом стену в тот раз я так переволновалась что просто не могла и двух слов связать а теперь что мне терять глаза уставились в пространство пока я мысленно возвращалась к началу истории в которую ввязалась «Я хотела дать им время», — произнесла отстраненным голосом. «Если бы у них не было возможности встречаться, скорее всего, вас бы не стал ждать и увез Лану. А она не хотела так поступать с тобой. Тем более, что он твой друг». Ее брат внимательно слушал меня, бездвижно глядя в упор. Даже мурашки спустились по коже. Еще я думала, что смогу хоть как-то контролировать их отношения. Я не доверяла Ревазу и переживала, что они могут зайти далеко, ведь влюбленные девушкой легко управлять. Сказав это вслух, я осознала, что именно это со мной и происходило. Я влюбилась и слепо шла, куда бы Тамурес меня ни вел. Могу поклясться, он увидел эту параллель в моих глазах Но чтобы внутри меня не происходило, я не собиралась касаться этой темы и говорить о нас. Перед тем, как решить впустить брата Лана в квартиру, я провела черту, за которую переступать себе запретила. «Она твоя единственная сестра, Тамурес, намеренно продолжила я. «Да, Лана оступилась, скрывая от тебя эти отношения, но она выбрала этого человека и просто боялась его потерять» и боялась потерять тебя. «Выходит, ты поверила ему», — впервые подал голос Тем. «Это не звучало как осуждение, скорее, как любопытство. Несмотря на то, что Ревас тебе не нравится, ты одобряешь ее выбор. Дело не в моем одобрении, я доверяю ее выбору». «Почему?» — бесстрастно поинтересовался он. Что-то заставило тебя изменить о нем свое мнение?» Я не понимала, зачем Тэмурес так настойчиво хочет добраться до моих личных суждений, но у меня был ответ для него. И я увидела, что он действительно любит. Любит Лану. Не только словами и какими-то красивыми жестами. Ревас любил ее глазами, и... Я не знаю, как это объяснить, но мне стало все очевидно. На некоторое время на кухне воцарилось молчание. Тэмурез получил ответ и не стал его оспаривать. Напротив, это как будто дало ему почву для каких-то размышлений. «Ты говорил с ним?» Нарушил я в какой-то момент тишину настороженным вопросом. «Говорил», — лаконично ответил Тэм. «И что он сказал?» Он поклялся, что не тронул ее. Я растерянно отвела взгляд. Более подходящего момента не нашлось бы. «Это правда», — подтвердила я, уставившись на свои сцепленные руки. Между ними ничего не было. Лана наврала про беременность. Встретившись с черными глазами, я как-то сразу отметила излишнее спокойствие на мужском лице. Я знаю. Что? Выронила я, сомневаясь, что верно, расслышала. Но во взгляде Тема все было очевидно, и весь разговор мгновенно предстал в голове в совершенно другом свете. Постой, тогда зачем ты? Мне нужно было знать. Безапелляционно опередил он. Я непонимающе качнула головой. Для чего? Метнув взгляд в коридор, Тем не спеша оттолкнулся от подоконника и за пару шагов сократил между нами расстояние. Его широкая фигура возвысилась прямо надо мной, так близко, что кожа огнем загорелась даже без прикосновения. Ты всегда пытаешься понять и оправдать всех вокруг, сказал он так, будто не раз размышлял над этим. У меня иное отношение к людям, Ника. И я не всегда этим горжусь, но мне было важно понять тебя. Я растерянно смотрела на Тамуреза, по вдыхая его гипнотический аромат. «Возможно, меня тоже подводит это в жизни», — искренне признала я. «Просто не могу по-другому. Я знаю», — серьезно сказал он, а я перестала дышать, ощутив, как... Теплые пальцы вдруг коснулись моей руки. Медленно обхватив мою ладонь, Тем опустил на нее задумчивый взгляд и ласково погладил большим пальцем. Я сглотнула, не чувствуя, как сильно вжимаюсь спиной в стену. Пульс бил по вискам, и я запаниковала, потому что была не в силах сопротивляться мощному отклику. Сердце разогналось до предела в экстазе, но раны все еще сочились и беспощадно тормозили меня. Спасибо, что не отказала ей. Тима резко посмотрел мне в глаза и, будто почувствовав стену, выстроенную моей энергетикой, мягко выпустил ладонь. Отстранившись, он спокойным шагом направился в коридор, а я в последний момент спохватилась. «Ты куда?» Отвезу ее домой. Но я уже было последовала за братом Ланой, но в итоге застыла в дверях кухни. Что с ней будет? Взволнованно спросила я. Понимала, что он вряд ли мне ответит, но не хотела оставаться в неизвестности. Остановившись возле комнаты, Тем оглянулся и успокаивающим тоном ответил. Не переживай, она ведь моя единственная сестра. Я напряженно проследила, как он скрылся в дверях, и, расслышав сонный голос Ланы, медленно попятилась вглубь кухни. Нарочно, чтобы не слышать и отгородиться целиком от разговора, который состоится между сестрой и братом. Когда они вышли в коридор, я стояла у плиты, которую прятала угловая стена. Обнимала себя руками и понимала, что не хочу смотреть, как они уходят, как он уходит. Я пыталась отгородиться вообще от всего, что случилось этим утром, даже руки невольно скрестила на груди. Как будто это могло меня защитить. Напряженно ожидая хлопка двери, я вдруг услышала, как быстрые шаги переместились из прихожей в коридор, и на кухне показалась Лана. Поймав меня взглядом, Она чуть нахмурилась и прикусила губу, словно по одному лицу прочла, как ноет моя душа. И почему? Торопливо приблизившись, подруга крепко обняла меня, то ли прощаясь, то ли утешая. В любом случае стало чуточку легче. «Пока, малыш», — полголоса произнесла она, отстранившись, «все будет хорошо». Я лишь уныло улыбнулась, Алана вдруг склонилась к моему уху и прошептала. «Он скучает по тебе. Вот что я каждый день вижу в его глазах». С этими словами она отступила от меня и, не встречаясь взглядом, сразу покинула кухню. Входная дверь, наконец, хлопнула, а в моей груди еще долго не успокаивалось учащенное сердцебиение. И не только потому, что я поняла, что... Лана слышала большую часть нашего разговора с Тамуразом. Все, что с таким трудом улеглось внутри, вдруг всколыхнулось, закружилось вихрем чувств и эмоций и к чертям снесло все мои щиты. Я понимала, что Лана хотела утешить мою душу, но теперь ей не было покоя. Она заметалась между непреодолимым искушением и страхом вновь обжечься. Ведь так много «но» стояло между нами. Я проспала почти весь вечер, и весь вечер мучилась угрызениями совести за то, что пропустила учебу. А еще последние слова Ланы не выходили из головы, будто она сама, того не ведая, выгравировала мне их под коркой. Ночью легче не стало. Я долго смотрела в потолок, не в силах уснуть, и бесконечно возвращаясь мыслями к тому, что случилось утром, прокручивая каждую секунду, в которой участвовал он, вновь и вновь переживая те эмоции прямо как наркоманка. Вместе с этим меня окружали страхи. Я боялась новых надежд, и в то же время боялась, что эта неслучайная встреча была последней в наших непростых отношениях и служила своего рода прощанием. Боже, ну, конечно же, все эти метания от того, что я строю какие-то ожидания. Все кончено, Ника, смирись с этим. Лана, скорее всего, уедет в Грузию, от Тем... Последний разговор, кажется, дал ему все ответы, чтобы остались какие-то сомнения, так что он наверняка уже перевернул страницу с моим именем. Утро встретило меня не самым бодрым самочувствием, но больше я не собиралась допускать послаблений в учебе. Душ попрохладнее, завтрак поплотнее, и я почти почувствовала себя человеком. В суете легко удавалось отвлечься от мыслей. Но стоило остановиться, и щемящая тоска вновь пронзала сердце. Трудно было совсем без надежд. Но вчера я вынесла для нас вердикт И поставила последнюю точку. Выбегая из подъезда с рюкзаком на плече, я вдруг резко замедлила шаг на порожках, несмотря на то, что и так задерживалась на десять минут. Снег. Первый снег большими хлопьями кружил над спящей улицей и тонким слоем ложился на серый асфальт. Завораживающее зрелище. Мир сразу становится таким волшебным и уютным. Внезапный сигнал автомобиля заставил меня вспомнить про реальность и приглядеться к черной Ауди, что тихо рычала заведенным мотором возле тротуара. Дверь с пассажирской стороны открылась, и над ней показалась голова Ланы, которая крайне нехотя вылезла из теплого салона. Мои глаза непроизвольно расширились. «Ну, — Тут ты идешь или нет? — крикнула она, ежась от морозного воздуха. «Опаздываем уже?» Все еще не веря в происходящее, я двинулась к автомобилю с глупой улыбкой на губах. «Что ты здесь делаешь?» — удивленно спросила я. И в тот же момент окно с водительской стороны поползло вниз. «Доброе утро, Вероника!» — учтиво поздоровался Михаил. «Садитесь, холодно!» Шире открыв дверь, Лана приобняла меня за плечи и пропустила в салон. «Ну?» «Что смотришь?» — шутливо спросила она, когда машина тронулась. «Твой дом как раз по пути в универ. Надеюсь, ты не против по утрам ездить в комфортабельном салоне? Могу в следующий раз на маршрутке прикатить, если она тебя роднее?» Я рассмеялась и обняла подругу. Сердце ликовало от осознания, что она вернулась на учебу. Не верилось, что хоть что-то может вернуться на круги своя. Как бы я ни дулась на Лану, и какие бы болезненные воспоминания с ней не были связаны, мне очень не хватало нашей дружбы. Когда первая радость улеглась, я внимательно посмотрела на подругу и осторожно спросила, «Значит, Грузия отменяется?» Лана неуверенно пожала плечами и опустила взволнованный взгляд. Вчера за ужином Тима лишь сообщил, что утром я иду на учебу, Это было так неожиданно, что я до сих пор поверить не могу и боюсь что-то предполагать. Я понимающе кивнула. Лично для меня восстановление Ланы в универе было многообещающим шагом, но вслух я это не озвучила. Чтобы не сглазить. День на учебе прилетел как никогда быстро. После перерыва Лана была на расхват у соскучившихся девчонок но исключительно держалась поближе ко мне. Это приятно грело мою ревность. Все-таки нас связывало гораздо больше событий и секретов. Не хотелось расставаться, но пары кончились, да и мне нужно было ехать на работу. Мы попрощались на теплой ноте. Лана напомнила, что мое новое местоположение ничего не меняет, и утром попросила не опаздывать на карету. По дороге в ресторан мне позвонил Паша. Он сразу заметил перемену в моем голосе, и я не смогла скрыть от него новость про подругу, хотя подозревала, что ему это не очень понравится. Брат спокойно воспринял все, что я сказала, но напоследок все же попросил быть осторожной. Если бы я умела. Не получалось у меня жить на полутоне. Я либо любила всей душой, либо вычеркивала человека из сердца окончательно. На смену я приехала в хорошем настроении. Даже сучка Аня не портила его своей недовольной физиономией. Работала с энтузиазмом и была улыбчивой с посетителями, за что получала приятный бонус в виде достойных чаевых. В какой-то момент администраторша все же заставила меня заволноваться. Перехватила возле бара и неожиданно Велела передать столы другому официанту. Ну что такое? Следуя за ней к вип-зоне, я предположила, что приехал какой-то важный гость. Но почему она велела передать все столы? Может, там целая компания? Остановившись возле одной из кабин, Аня любезно открыла дверь и жестом предложила мне зайти. Задержав на ней удивленный взгляд, я переступила порог кабины но, сделав пару шагов, растерянно замерла. Приглушенный свет, белоснежная скатерть, стол, засервированный на двоих по всем правилам этикета, бутылка вина и красная роза, оставленная для какой-то гостьи. вот, что бросилось в глаза. «Спасибо, Анна». Я оглянулась на уверенный мужской голос, и сердце пропустило удар облаченный в белую рубашку и стильный пиджак, представительный от ботинок и до кончиков волос, Тэмурес появился из ниоткуда и, приблизившись ко мне, снял магнитный бейдж с моей блузки так, будто делал это каждый день. «Что ты...» Он передал его Анне, которая чуть ли не с реверансом приняла именной значок. «А как же... Мне же... Работать надо...» «Считай, что я тебя уволила на один вечер», — деловым тоном сообщила Аня и с лукавыми искорками, взглянув на меня из-под очков в стильной оправе, процокала на выход. Сбитая с толку, я уставилась на дверь, которая только что за ней закрылась и неуверенно повернулась к Тамурезу. «Что это значит?» — спросила напряженно. Скользнув глазами по моему лицу, он молча прошел к столу и выдвинул стул, напротив которого лежала роза. «Присядь», — предложил он, стоя за спинкой. Однако меня будто гвоздями к полу прибили, и я бесцеремонно выпалила. «Это свидание?» Брат Лана слегка склонил голову и задумчиво прищурился, словно все-таки расслышал трусливые нотки в моем голосе. Уверен, ты устала и проголодалась. Заметил он своим невозмутимым бретоном, от которого мелкие волоски на моем теле всякий раз вставали дыбом. «Садись, Ника!» «Это не свидание. Мы просто поговорим». С этими словами он отступил от стула и обошел стол, чтобы сесть напротив. Как будто хотел помочь мне расслабиться, предоставив больше пространства и свободы действий. Однако я упрямо не сходила с места. Тогда что же это? Если тебе нужны определения, пусть это будет дружеский вечер, терпеливо предложил Тем. Мои брови дернулись вверх, а взгляд с подозрением сосредоточился на мужском лице. А разве мы друзья? поинтересовалась ему в тон не спеша, приблизившись к столу и как бы примиряясь, сев на край стула. «Я тебе даже не знаю ничего». На мое резонное замечание Тимурес лишь беспечно повел плечом. «Это поправимо». «Что-нибудь еще?» «Какой ты уступчивый». «Скорее я заинтересован в том, чтобы поддержать определение, которое ты выбрала для ужина». Я сдержанно улыбнулась и качнула головой, недоверчиво относясь к этому странному разговору. «Теморез, я...» Неожиданно дверь открылась, и наше уединение нарушил официант, точнее, мой коллега Костя. «Добрый вечер!» — улыбнулся он, стрельнув в меня взглядом, отчего сразу как-то стало неловко. Перед каждым из нас Костя поставил аппетитный салат, пикантный аромат которого даже в такой напряженной обстановке спровоцировал потоп слюней в моем рту. Похоже, я действительно была голодной. «Давай договоримся», — вдруг сказал Тэм без всякой иронии. «Я расскажу все, что тебе стоит знать обо мне. Ты будешь слушать и есть».